оловянный солдатик жили были 25 оловянных солдатиков все они родились от одной матери старой оловянной ложки а значит приходились друг другу родными братьями были они красавцы писанные мундир синий с красным ружье на плече взгляд устремлен вперед оловянные солдатики вот первое что услыхали братья когда открылась коробка в которой они лежали это крикнул маленький мальчик и захлопал в ладоши солдатиков ему подарили в день его рождения и он тотчас же стал расставлять их на столе оловянные солдатики походили друг на друга как две капли воды и лишь один отличался от своих братьев у него была только одна нога его отливали последним и олова на него не хватило впрочем он и на одной ноге стоял так же твердо, как другие на двух и он то как раз И отличился. Мальчик расставил своих солдатиков на столе. Там было много игрушек, но красивее всех был чудесный замок из картона. Сквозь его маленькие окна можно было заглянуть внутрь и увидеть комнаты. Перед замком лежало зеркальце. Оно было совсем как настоящее озеро, а вокруг стояли маленькие деревья. По озеру плавали восковые лебеди и любовались своим отражением. Все это радовало глаз. Но очаровательней всего была молоденькая девушка, стоявшая на пороге широко раскрытых дверей замка. Она тоже была вырезана из картона. Юбочка ее была из тончайшей кисеи. Узкая голубая ленточка спускалась с плеча к поясу. Ленточка была прикреплена сверкающей блесткой. Очень большой. Она могла бы закрыть все личико девушки. Красавица это была танцовщица. Она стояла на одной ножке, протянув руки вперед, а другую ногу подняла так высоко, что оловянный солдатик не сразу ее разглядел и сначала подумал, что красотка одноногая, как и он сам. «Вот бы мне такую жену», — подумал оловянный солдатик, «только она, наверное, знатного рода. Она живет в замке, а я в коробке. К тому же нас там целых двадцать пять штук. Нет, в коробке ей не место. Но познакомиться с ней все же не мешает». И, растянувшись во всю длину, он спрятался за табакеркой, тоже стоявшей на столе. Отсюда он мог, не отрываясь, смотреть на хорошенькую танцовщицу, которая все стояла на одной ножке, никогда не теряя равновесия. Вечером всех других солдатиков уложили обратно в коробку, и люди тоже легли спать. Тогда игрушки сами стали играть в гости, потом в войну, а потом устроили бал. А ловянные солдатики завозились в коробки, Им тоже захотелось поиграть, но они не могли приподнять крышку. Щелкунчик кувыркался, а грифель пошел плясать по аспидной доске. Поднялся такой шум и гам, что проснулась канарейка и тоже заговорила, да еще стихами. Только солдатик и танцовщица не сдвинулись с места. Она по-прежнему стояла на одной ножке, протянув руки вперед, а он застыл с ружьем на плече, и ни на минуту не спускал глаз с девушки. Пробило двенадцать. И вдруг... щелк-щелк. Это раскрылась табакерка. Табака в табакерке не было. В ней сидел маленький черный тролль. Очень искусной работы. «Эй, оловянный солдатик!» — крикнул тролль. «Перестань почить глаза на то, что не про твою честь!» Но оловянный солдатик сделал вид, будто не слышит. Но «Ну, погоди, придёт утро, увидишь», — сказал тролль. Утром дети проснулись и переставили оловянного солдатика на окно. И тут, то ли по вине тролля, то ли по вине сквозняка, окно распахнулось, и наш солдатик полетел кувырком с третьего этажа. Вот страшно-то было. Он упал на голову, а его каска и штык застряли между булыжниками. И он так и остался стоять на голове, задрав ногу кверху. Служанка и младший из мальчиков сейчас же выбежали на улицу искать солдатика. Искали, искали. Чуть было не раздавили его и все-таки не нашли. Крикни, солдатик, я тут! Они, конечно, увидели бы его. Однако он считал неприличным громко кричать на улице, да еще будучи в мундире. Но вот пошел дождь. Он шел все сильнее и сильнее и, наконец, хлынул, как из ведра. А когда перестал, На улицу выбежали мальчишки. Их было двое, и один из них сказал. «Смотри, вон оловянный солдатик! Давай-ка отправим его в плавание!» Они сделали из газеты лодочку, поставили в нее оловянного солдатика и пустили ее по водосточной канаве. Лодочка плыла, а мальчишки бежали рядом и хлопали в ладоши. «Боже ты мой, как бились волны о стенки канавки! Какое сильное в ней было течение!» Да и не мудрено, ведь ливень был славный. Лодочка то ныряла, то взлетала на гребень волны, то вертелась, и оловянный солдатик вздрагивал. Но он был стойкий и все так же невозмутимо смотрел вперед, держа ружье на плече. Вот лодочка подплыла под мостик, и стало так темно, что солдатику показалось, будто он снова попал в свою коробку. «Куда ж это меня несет?» — думал он. «Это все проделки тролля». «Вот если бы в лодочке со мной сидела маленькая танцовщица, тогда пускай бы хоть и вдвое темнее было». В эту минуту из-под мостика выскочила большая водяная крыса. Она здесь жила. «А паспорт у тебя есть?» — крикнула крыса. «Предъяви паспорт!» Но ловяный солдатик молчал и еще крепче прижимал к себе ружье. Лодочка плыла все дальше, а крыса плыла за ней. «Ох!» Как она скрежетала зубами, крича встречным щепком и соломинком. «Держите его! Держите! Он не уплатил дорожной пошлины! Не предъявил паспорта!» Лодочку понесло еще быстрее. Скоро она должна была выплыть из-под мостика. Оловянный солдатик уже видел свет впереди. Но тут раздался грохот. До того страшный, что, услышав его, любой храбрец задрожал бы от страха. Подумать только. Канавка кончалась, и вода падала с высоты. в большой канал. Оловянному солдатику грозила такая же опасность, какой подверглись бы мы, если бы течение несло нас к большому водопаду. Но вот лодка выплыла из-под мостика, и ничто уже не могло ее остановить. Бедный солдатик держался все так же спокойно, даже глазом не моргнул. И вдруг лодка завертелась, потом накренилась, сразу наполнилась водой и стала тонуть. Оловянный солдатик уже стоял по шею в воде, а лодка все больше размокала, и погружалась все глубже. Теперь вода покрыла солдатика с головой. Он вспомнил о прелестной маленькой танцовщице, которую ему не суждено больше увидеть. И в ушах у него зазвучала песенка. «Вперед, о воин, иди на смерть!» Бумага совсем размокла, прорвалась, и солдатик уже стал тонуть, но в этот миг его проглотила большая рыба. Ах, как темно было у нее в глотке! Еще темнее, чем под мостиком, и в довершении всего так тесно. Но оловянный солдатик и тут держался стойко. Он лежал, вытянувшись во всю длину, с ружьем на плече. А рыба, проглотив его, стала нистово метаться, бросаясь из стороны в сторону. Но вскоре затихло. Прошло некоторое время, и вдруг во тьме, окружавший солдатика, молнией блеснуло что-то блестящее. Потом стало совсем светло, и кто-то громко воскликнул. «Оловянный солдатик!» Вот что произошло. Рыбу поймали и снесли на рынок. А там кто-то купил ее и принес на кухню, где кухарка разрезала рыбу острым ножом. Увидев солдатика, она взяла его двумя пальцами за талию и отнесла в комнату. Вся семья собралась поглядеть на удивительного человечка, который совершил путешествие в рыбьем брюхе. Но оловянный солдатик не возгордился. Его поставили на стол, и вот, чего только не бывает на свете, Солдатик снова очутился в той же самой комнате, где жил раньше, и увидел тех же знакомых ему детей. Те же игрушки по-прежнему стояли на столе, и тот же чудесный замок с прелестной маленькой танцовщицей. Она все так же прямо держалась на одной ножке, высоко подняв другую, ведь она тоже была стойкая. Все это так растрогало оловянного солдатика, что из глаз его чуть не покатились оловянные слезы. Но солдату плакать не полагается. И он только посмотрел на танцовщицу, а она на него, но ни он, ни она ни слова не вымолвили. Вдруг один из малышей схватил солдатика и швырнул его прямо в печку. Неизвестно зачем. Должно быть, его подучил злой тролль, сидевший в табакерке. Теперь солдатик стоял в топке, освещенный ярким пламенем, и было ему нестерпимо жарко. Он чувствовал, что весь горит. Но что сжигало его? пламя или любовь, этого он и сам не знал. Краски на нем полиняли, но было ли то от горя, или же они сошли еще во время его путешествия, этого тоже никто не знал. Он не сводил глаз с маленькой танцовщицы, она тоже смотрела на него, и он чувствовал, что тает. Однако все еще стоял прямо, с ружьем на плече. Но вдруг дверь в комнату распахнулась, сквозняк подхватил танцовщицу, И она, как мотылек, вспорхнула в печку прямо к оловянному солдатику. Вспыхнула ярким пламенем, и ее не стало. Тут оловянный солдатик совсем расплавился. От него остался только крошечный кусочек олова. На следующий день, когда служанка выгребала золу, она нашла в топке оловянное сердечко. А от танцовщицы осталась только блестка. Но она уже не сверкала. Почернела. «Как уголь».